Глава тридцатая. Претензии. Арина. Парни изрядно потрудились, превратив пещеру с кроватями и нарами в уютное и удобное помещение. Громоздкие металлические конструкции разобрали и вынесли, а наша постель стояла в дальнем углу комнаты, отгороженная от посторонних взглядов полупрозрачной стеной из полимера, похожего на очень прочное стекло. Само ложе сделали из нескольких составных секций. И оно приобрело прямо-таки королевский размер. Однотипные шкафы стояли у противоположной стены, не привлекая особого внимания. Айк пожертвовал нам свою медиа-систему и широкий удобный диван. Матрас сделали из какой-то плотной упругой губки. Как объяснил великан, она абсолютно экологична и используется обычно как термозащита для растений, высаживаемых в неоптимальных условиях. Поэтому у них на складе имелся целый рулон такого матраса. Как бы то ни было, но штука была удобной и мягкой. Не хватало еще разных мелочей для уюта: покрывал, подушек, постельного белья, пледов, что мы сразу коллективно внесли в список будущих покупок. Нахваливая своих героев, я их скрини радовалась тому, как быстро и находчиво они практически из ничего оборудовали прекрасную спальню-гостиную. Вы такие молодцы. Спасибо. Радовалась я, целую своих парней. Лин стоял рядом с братом, внимательно наблюдая за нами. Приятно, но мы были только подсобниками. Айк больше нас заслужил твою признательность. Его тоже поцелуешь? С хитрой улыбкой спросил Рам. Не стоит. Засмущался великан, но я не видела ничего плохого в том, чтобы поблагодарить этого мужчину. Обязательно. перебила я Айка и взяв его за большую ладонь подвела к дивану скинув туфли я забралась ногами на гомени сиденье чтобы иметь возможность дотянуться до щеки великана а потом обняла за могучую шею и поцеловала его в скулу борода меня немного смущала от мужчины приятно пахло парфюмом и вообще находиться в кольце его сильных рук было неожиданно уютно Мощи его тела не смущала, она оборот дарила чувство защищенности. Спасибо, Айк, вы очень много для нас сделали. И извините за мою неосмотрительность. Все же попросила я прощения за недавний инцидент. Забудьте, ответил великан, не спеша выпускать меня из своих обятий. А меня? Я тоже молодец. С улыбкой сказал вошедший Шат, чем испортил мне настроение. Теперь я отдельную благодарность выпишу, прошептала я, отстраняясь от Тайка. Подслушала, Шад быстро понял, откуда дует ветер, но виноватым не выглядел, только прямо выдвинул подбородок и поджал губы. Поговорим позже, сказала я, намекая на то, что у нашего разговора есть лишние слушатели. А чего же? Лин, я так понимаю, тоже в курсе нашей с Айком беседы. Рамы со имени посторонние. Да, я несколько преувеличил опасность, грозившую тебе, чтобы привести вас сюда. Можешь злиться на меня, кричать или даже выгнать, но я не буду извиняться. Единственное, о чем я тебя прошу, это присмотреться к парням, прежде чем примешь решение вернуться назад. Наигранны спокойно произнес мой старший муж, и только то, как быстро била жилка на его шее, выдавала волнение шада. Я не собираюсь сейчас совершать какие-либо поспешные действия. Но ты не имел права решать за нас всех. Ты даже не пытался поговорить со мной, воспользовался моим доверием в своих интересах. Возмутилась я, спускаясь с дивана. Ты права. Схитрил и был не прав. А ты? Ты обратился ко мне за помощью, когда Дэл Карвер поставил тебе это неприемлемое условие о содбором. Или нас с Сеймом Эрамом твой выбор не касался? Что бы ты делала завтра, если бы наместник не перенёс сроки? Выбрала одного из тех мужиков, от которых тебя воротило, а ты читала брачный договор. По нему ты немало должна своему мужьям. И это не только секс и дети, а ещё и совместное проживание на территории супруга, соблюдение интересов его клана и прочее. Думаешь, они бы постеснялись предъявить тебе претензию? Здесь тебя никто ни к чему не принудит. Как всегда жёстко высказал свою позицию Шад. Гладная. Но Раму с Саймом было что терять? А так ты не оставила ему выбора, напомнила я. Не надо говорить то, чего не было. Я спросила, что им важнее, и парни выбрали самостоятельно. Думаешь, с Саймом и Рамом потеряли больше, чем приобрели? Здесь они не помощники, а мужья. Они, как и я, могут быть отцами твоих детей, а не прислугой, не согласился Шад. Я не жалею, а их сленам не будут на тебя давить. А против наследников благородных семей и муниципалитета мы не сможем тебя защитить, подтвердил слова доктора. Согласен с доктором Ирамом. Сэм был солидарен с мужчинами. Ты мог мне честно все сказать, и Линус Сайком тоже может не нравиться наше соседство. Пока от нас только проблемы. Исчерпав все остальные доводы, я убиралась уже из чистого упрямства. Да. Именно поэтому я и не хотел выпускать тебя из своих рук. Алин целый день бегает вокруг, боясь прикоснуться. Открой глаза, Арина. Они мечтали о тебе, даже не зная. Ты можешь спасти их от одиночества и приобрести преданных и честных мужей. А можешь вернуться под купол и отказаться от меня, потому что я рискнул всем ради своей семьи. Как-то устало произнёс Дог, собираясь выйти. Емолча сделала те пару шагов, что разделяли нас, и обняла своего прямого мужчину за талию, упираясь лицом ему в спину. Я не хотела никаких жертв. Почему всё так сложно? глубоко вздохнула я. Ничего хорошего не даётся просто. Из рюкф философскую мудрость чат, накрывая дрожащими пальцами мейла Доне. Эта перепалка зацепила моего доко сильнее, чем он хотел показать. Арина, я хочу, чтобы ты знала, что тебе нет необходимости принимать меня или Лилину. Мы рады уже тому, что не одни в этих пещерах. Можем просто дружить, предложил Айк, явно испытывая неловкость. Спасибо, едва слышно ответила я. Просто не знаю, что ещё можно сказать в подобной ситуации. Лин и Айк делились безшумно, оставляя меня наедине с мыслями. Не знаю, как вы, а я планирую протестировать эту систему. Тут хорошая кинетика, сказал Сэм, устало плюхаясь на диван. Принесу сэндвич-брудов, предложил Рам, уходя из комнаты. Прости меня, Арина, всё же извинился муж. Это я тебе ещё минет в купальне не припомнила, прошептала я этому интригану и стукнула его. Почувствовав, что плечи мужчины вздрагивают от смеха, Я за него и извинился. Отозвался этот невозможный прямец, поворачиваясь ко мне лицом. Я люблю тебя, Арина. Спасибо, что не бросила меня. Уже серьёзно сказал Дог, накрывая мои губы нежным поцелуем. Так нечестно. Почему я не могу на них долго злиться?